Увезли лучшее свои имущество. Много несчастных, попавшихся в плен, были подвергаемы пытке, чтобы открыть места, где скрыто сокровище. Но от них не могли ничего добиться. Весьма незначительные остатки были, однако, собраны в одно место. Для большей безопасности всех испанцев обои пола, даже грудных младенцев и невольников, заперли в церкви. Причем, как обычно, им не давали ничего есть. Так что большая часть умерла с голода. Флебуссеры требовали, чтобы Морган вел их дальше. Он потребовал у пленных двойного выкупа. Один за них самих, чтобы не быть отправленными всех без исключения на Ямайку. Второй за город, если не хотят видеть его превращённым в кучу пепла. Четырех пленных отправили в леса для собрания от скрывшихся жителей из окрестных мест требуемой суммы. Посланные скоро возвратились и объявили, что все требования будут удовлетворены, но на это необходим двухнедельный срок. Морган было согласился, но спустя два дня привели негра с письмами к некоторым пленным от губернатора Сантьяго. В них он советовал не торопиться с выкупом, но под разными предлогами задерживать пиратов, потому что он сам спешит на помощь городу. Морган не разгласил содержание этих писем, но объявил пленным, что не может ждать доли другого дня. Уверенный в невозможности исполнения требований и опасаясь скорого нападения сильного неприятеля, он удовольствовался пятьюстами быками и коровами, которых отправил на свои суда, и взял с собой в залог шесть знатнейших жителей города. Флебустеры сели на суда добычи икрами, Некоторых товаров простиралось только до пятидесяти тысяч пиастров с золотом и серебром. Эти незначительные выгоды породили неудовольствие, флибустьеры начали ссориться, и при этом случае англичанин убил француза. Тут проснулась народная нервность. Отряд состоял весь из людей из этих двух наций. Все взялись за оружие, но Морган не дал вспыхнуть между Он ввел заковать в цепи убийцу и торжественно обещал предать его уголовному суду в Ямайке. Хотя это и успокоило французов, но они продолжали досадовать, что получили такую незначительную добычу. К этому присоединилось и то, что они не могли сойти с англичанами насчет новых предприятий. Некоторые французы немедленно более захватили один корабль и уехали, впрочем, со всеми наружными знаками приязни. Морган пожелал им счастливого пути, еще раз обещал, что убийца будет наказан, и сдержал свое слово. Приехав на Ямайку, он немедленно нарядил суд, и виновный был повешен. Однако это не прекратило взаимной ненависти двух народов. Нельзя не удивляться, как могли так долго пробыть вместе люди, различствовавшие в языке, образе мыслей, вере и нравах. Так как они большей частью сидели на отдельных судах, то французы могли легко разлучиться с англичанами, что и исполнилось без дальнейших ссор. Почти все французы оставили Моргана, избрали себе предводителя из их среды и пустились на новые подвиги. При Моргане их осталось весьма немного. Доверие флебустьеров к этому пирату было необыкновенно. Поэтому они, казалось, едва заметили отбытие значительного числа французов. Напротив, составляя теперь отряд из людей одной нации, они соединились дружнее, поклялись следовать за предводителем повсюду и с ревностью вербовали новых товарищей на Ямайке. Так что в короткое время собралось опять девять судов и четыреста шестьдесят человек. До сих пор флибустьеры грабили всегда только на островах, но план Моргана имел гораздо больший объем. Он направил путь свой к твердой земле Америки, намереваясь ограбить большой, богатый город Порто-Белло. Этот город, защищаемый тремя фортами, находится на океане при заливе на северной стороне Панамского перешейка. Он принадлежит к провинции Коста-Рика и в продолжении двух столетий славится как богатейший серебряный рынок в мире. Находясь в четырнадцати морских милях от Дарьенского залива, порто в то время уж был весьма значительным городом, и вместе с Гаваною — самым крепким городом в испанских владениях в Америке. В двух фортах, находившихся у входа в гавань,